Глава 3. После того, как показались первые лучи солнечного света, раскапывающим завал спасателям потребовалось чуть больше минуты, чтобы расчистить проходящий для эвакуации проход. Выбраться из подвала я, впрочем, мог давно с помощью серии телепортаций. Но, возможно, и совершая ошибку, идею реализовывать не стал. Да. Уже довольно много людей знает о моих способностях с клинком. Довольно много среди узкого круга заинтересованных лиц. Но совсем в общий доступ я эту информацию запускать не хотел. Тем более, что все публичные применения моей способности до этого происходили в случаях, которые в истории и хроники событий замылены. Все ситуации из серии чего не вижу, того не было. Как атака на небоскрёб не крэмикону или участие в поединках на арене базара. Поэтому, отказавшись от возможности быстрого выхода, за то время, пока спасатели расширяли проход, раскапывая завал, я лихорадочно пытался решить весьма насущный вопрос: что делать с перстнями юсоповых и имплантами мясопиантов некромикона? Собранные мною на месте уничтожения копола улики несли просто убойную ценность. Мне хватало ума это понимать. При этом, оставаясь единственным хранителем этого знания, я серьёзно рисковал. И ведь даже не догадался оставить пару перстней и имплантов Субидару Риджалу с заданием привести в норму костяного ящера и как можно быстрее доставить улики кому? Да хотя бы Саманти А ещё несколько можно было отдать Борбону Чумбе с заданием сохранить и затаиться до определённого момента. Но хорошо быть умным, как моя жена потом, как говорят англосаксы. Непредусмотрительный идиот. Что ещё сказать? Без возможности оправданий. Такие ошибки могут слишком дорого стоить. Сейчас сверху меня могут Ну, допустим, захватить в плен инквизиции и закрыть в клетку, как жирафа. И тогда знание о контролёрах вторжения останется конфиденциальным, как и предполагалось исполнителями. Хотя тогда и знание о моей тупизне останется конфиденциальным. Мелькнуло тут же мысль. От нахлынувшего напряжения я даже начал сбиваться на глупые аналогии и немного истеричные сравнения. поэтому даже пришлось встряхнуться, взяв себя в руки. В руки, в которых сейчас ни много ни мало ключ от судьбы целого мира. «Да чтоб тебя! Соберись, тряпка!» Уже с раздражением прервал я себя, избавляясь от съехавших на рельсы патетики мыслей. Подобные попытки убежать в сторону на развилках ассоциаций были связаны с тем, что я лихорадочно раздумывал о варианте передать несколько перстней и имплантов на хранение Анастасии. Во мне ожесточённо боролись рациональная идея и опасения за жизнь юной Кнегини. С одной стороны, в случае моего плена, она может стать тем козырем, что поможет сохранить мне возможность переговоров. Но с другой, если организаторы всего происходящего сидят максимально высоко, Анастасию просто уничтожат, как ненужного свидетеля. Как уничтожили центр города Елисаветград, а если точнее, железнодорожный вокзал с ячейкой камер хранения, где находились записи Марьяны. Артур отвлекла меня Анастасия. Я даже не заметил, как она поднялась и подошла. Аккуратно взяв девушку под локоть, мягко потянул её вниз, заставляя снова сесть на пол. Пусть она и может стоять на своих ногах, приглушив боль и остановив кровотечение с помощью концентрированной в местах ран стихийной силы. Но удовольствие это среднее. В первую очередь ей сейчас нужны эвакуация, квалифицированная помощь и постельный режим. "Могла бы позвать, а не вставать", негромко произнёс я. Отстранённо сказал, потому что сам всё ещё витал среди мыслей и различных вариантов действий. могла улыбнулась Настасье безкровными губами Ты что-то хотела мне сказать посмотрел я в поблёкшие ультрамариновые глаза Да Вернее нет это ты хочешь мне что-то сказать Я чувствую прямо волнами накатывает Надо же Ну да во время сохранения нашей ментальной связи она всегда лучше ощущала меня чем я её Да хочу Береги себя, пожалуйста. И всё. Глубокий вдох. Отдать ей перстень, подстраховаться было бы проще и рациональнее, но и гораздо опаснее для неё. И всё. Пожалуйста, будь осторожным. Осторожность моё второе имя. Ты же знаешь. Улыбнулась Анастасия. Заметно посмотрел я внимательно на неё. И возвращая подначку Намёком на движение продемонстрировал жест, словно бы метнул из-за плеч два ножа, сделав характерные движения выпроставными из кулаков большими пальцами. Анастасия сразу покраснела. На её молочно-белой коже румянец оказался заметен очень хорошо. Она поняла, что намекал я на её безрассудное поведение во время дуэли с Натальей Разумовской. когда Настя сняла защиту во имя победы, при этом рискуя жизнью. Сейчас прошу тебя, останься тут внизу на некоторое время. Сделай вид, что очень плохо себя чувствуешь. К перемещению непригодно. И пусть первую помощь тебе оказывают здесь. Наверху может стать жарко. И в случае чего ты мне никак не поможешь, а себя скомпрометируешь. В случае чего, я могу разобрать ещё пару озарённых. Налились сиянием сил глаза Анастасии. Ну да. Заёмная сила в татуировке дракона у неё далеко не исчерпана. Действительно может. Может попробовать, вернее. Другое дело, что потом её и откачивать придётся, как в прошлый раз. Сверху может стать настолько жарко, что мне придётся не вывевать О быстро сматываются. Сейчас у меня с собой очень ценные знания, которые стоят очень много жизней. А дело в этом? Хорошо, я поняла. Береги себя. Осторожность моё второе имя, улыбнулся я, позволив себе расслабиться на краткое мгновение. Анастасия продолжать не стала, а просто поманила меня к себе. Мне показалось, что она хочет что-то сказать мне на ухо. Показалось, потому что мне был подарен прощальный поцелуй. В этот момент как раз проём в потолке достаточно расширился, и вниз на тросах спустилось сразу несколько бойцов моего отряда, а чуть позже эвакуационная люлька. Наблюдал я это краем глаза, потому что ко мне самым первым подошёл Садыков, протягивая блок-визор. Приняв девайс, я без слов, коротким жестом показал Садыкову на Анастасию. Потом на воображаемые часы, постучав по несуществующему циферблату. И наверх, отрицательно махнув рукой. Сумбурно получилось, но поручик, судя по взгляду, прекрасно понял, что Анастасии лучше наверх не подниматься, пока я не скажу. «Как там?» – прижимая таблетку позади левого уха, поинтересовался я. Блок справа уже был на месте. Перед глазами появилась голубая полоса проекции визора, а прямо перед взором отобразилась полоса загрузки погружения в тактическую сеть. Непривычно долго бегущая полоса загрузки. Обычно дополненная реальность появлялась перед глазами за доли секунды. Нас накрыли и глушат по-взрослому, между тем сообщил мне Садыков. сразу объяснив причину столь долгой загрузки меню тактической сети. И после этих слов он взглядом показал чуть назад и влево. Куда Садыков показывал, я понял. Среди наконец появившихся перед глазами элементов дополненной реальности, отдельной меткой ярко выделялся комплекс постановки помех Рупор. Выделялся отдельной красной меткой особой важности. Это был силуэт очень похожий на знакомый мне МТЛБ, ощетинившийся антеннами. Именно он, комплекс рупор, сейчас накрыл непроницаемым для связи куполом территорию усадьбы. Вообще-то, если такой комплекс работает сейчас против нас, он не должен быть заметен в нашей такс-сети. Он сам по себе должен быть спрятан стелс-системой. Кроме того, Если неподалёку и против нас работает эта шайтан-машина, а она работает, судя по тому, как явно напряжённый Садыков сообщил, что нас глушат. У меня даже отрядная тактическая сеть не должна сейчас функционировать. Рупор, когда в рабочем режиме, превращает всех в зоне действия в слепых котят, напрочь лишая связи. Превращает, но получается не в этот раз. Впрочем, это сейчас далеко не самое важное. Работает тактическая сеть отряда, и это очень хорошо. А почему она работает? Дело десятое. Более насущных вопросов вокруг хватает. Наверх вместе с эвакуационной люлькой вытянуло меня быстро, и на поверхности, сбежав к ожидающему меня Измайлову по осыпающимся грудам булыжников, я огляделся. Атмосфера над полуразрушенным в очередной раз дворцом усадьбы стояла гнетущая. Я это почувствовал по напряжению и проводивших эвакуацию, и ожидающих меня вместе с Измайловым бойцов отряда. Нас не просто накрыли и глушили, но и качественно взяли на прицел. В картинке, доступной мне дополненной реальности, территория усадьбы сразу с некоторых сторон была подсвечена красным отблеском агрессивного вторжения. Кроме этого, внутри периметра было достаточное количество отображаемых противников. Занявшие территорию поместья незваные гости, определенно чувствовали здесь себя как дома, определенно руководствуясь при этом правом силы. На неполные семь десятков моих бойцов их было только на земле, как минимум вдвое больше. Да и в воздухе над развалинами усадьбы, чуть в отдалении, зависло сразу несколько военно-транспортных машин. И определённо заметив моё появление на развалинах, один из зависших неподалёку конвертов планов снизился. Боковая дверь отъехала в сторону, и на землю спрыгнуло несколько человек, к которым сразу подбежало не менее двух десятков телохранителей в тяжёлой и средней броне. При этом Зависшие в воздухе конвертопланы перегруппировались, прикрывая теперь большую группу высадившихся. А рассредоточившиеся на земле многочисленные чужаки по-прежнему держат на прицеле. Ситуация напряжённая, атмосфера гнетущая. От открытия огня бойцов моего отряда удерживало только отсутствие команды, которую ожидали от меня. Самоубийственной команды если судить по соотношению собравшихся здесь сил. Стоит мне дать приказ открыть огонь, и нас всех, защитников усадьбы, здесь просто на атомы разберут. Вторгшиеся на территорию усадьбы, правда, также начинать войну определенно не желали. Часть из них отображалась в тактической сети как бойцы частной военной компании Домини Канис, псы Инквизиции. Внутри меня кольхнулось раздражение владеющего. Да как они посмели? Но лишь на краткий миг. Я понял, что разрешение на присутствие здесь им могла дать Елена Николаевна. Но больше даже, чем псы инквизиции, внимание привлекла другая, малая часть вторгшихся в поместье. Бойцы отряда Колаврат. Отдельный отряд находящийся в составе пятого департамента Министерства духовных дел или управления тайных мистических деяний, как назывался этот департамент для имеющих высокий доступ. При этом, находясь в составе департамента, подчинялся отряд коллаврат непосредственно министру духовных дел. Довольно своеобразное и независимое подразделение. И мне очень просилось на язык сравнение с гвардией кардинала Правда, именовали их совсем по-другому. В узком кругу владеющей аристократией об отряде Коловрат говорили много, но тихо. А членов отряда все больше и все чаще называли опричниками. Их здесь и сейчас было совсем немного, судя по меткам тактического визора. В высадившейся из конвертоплана и приближающейся сейчас ко мне группе опричников было не больше пяти. Но именно российские опричники, а не инквизиторы, определенно играют в высадившейся на территории усадьбе массовки главенствующую роль. Для того, чтобы ознакомиться с информацией тактической сети, охватить и понять картинку происходящего, мне потребовалось несколько секунд. Охватить то, что в доступе. Потому что не все данные тактической сети прогрузились. Пелена рупора Всё же давало о себе знать. А когда данные ещё частично прогрузились, перед глазами замегала иконка срочного вызова. Мастер-наставник и навигатор желал со мной поговорить. И исходящий вызов он, видимо, поставил в режим постоянного запроса. Работающий рупор мне не слышали. С покровительственными интонациями очень вовремя подсказал внутренний голос: Армия России в этом мире, как и в моем прошлом, заслуженно занимает лидирующие позиции в сфере радиоэлектронной борьбы. Но, видимо, вне зависимости от мира есть применимое ко всем граням реальности правило. Всегда найдется азиат, который сделает это лучше. В моем отряде этот азиат сейчас был и имя ему Хикару Накамура. Зарядив неподалеку комплекс РЭП, На крывку куполом пелены помех всю территорию усадьбы опричники не учли фактор Накамуры. Чтобы нейтрализовать его, одной станции постановки помех явно недостаточно. Тем более, что Накамура тут уже несколько часов, и у него было время подготовиться ко всякого рода неожиданностям. Так что сейчас и поговорим. Целых несколько секунд, пока не подошли ближе опричники. У меня есть С такими мыслями я взглядом активировал входящий вызов. Успев подумать о том, как же мне все-таки не хватает времени, находясь в информационном вакууме, я все еще просто не могу понять, в какую сторону воевать и что вообще делать. Опричники высадились совсем недалеко. И если они увидят, что я с кем-то разговариваю по работающей связи, чего при условии рупора быть не должно, Вольницу свободы быстро приструнят. К счастью, вид после боя созарённый, у меня такой, что позволяет использовать пространство для манёвра. Поэтому я мученически закрыл лицо руками и в бессилии опустился на одно колено, закутываясь в ментальный кокон боли и страдания. Подозрений сильных вызвать не должно. У меня действительно вид такой, словно через дробилку прошёл. А полевая форма Варлорда порвана и окровавлена в некоторых местах. У аппарата, параллельно с одолевающими мыслями и концентрацией постановки ментального щита обманки, ответил я на вызов Николаева. "Артур", послышался в ухе голос полковника. "Ты жив? Очень нужен честный ответ". Не размениваясь на приветствия, быстро заговорил я. "Вы меня слили". "Нет. Выглядит иначе. Что случилось? Нас просто смяли. В кровавые сопли. Портал, по изменившейся манере говорить Николаева, чувствовалось, он понял и почувствовал цейтнот, в котором я нахожусь. И использовал быстрые короткие фразы, не размениваясь на паузы в разговоре. Портал закрыт. Пока. Отлично. Я даже почувствовал, как выдохнул Николаев. В других местах всё прошло не так гладко. В других местах, если что, у меня сейчас серьёзные проблемы, и мне в ближайшую минуту предъявят обвинение в применении тёмных искусств, быстро проговорил я и в несколько движений глаз передал картинку с визора полковнику. "Андрес, с тобой?" быстро спросил Николаев. "Он умер". Краткий миг, проглоченное ругательство. Мустафа тоже, добавил я, предваряя вопрос. В этот раз Николаев после моих слов всё же не удержался и выругался. Осталась одна Таня. Если бы не жёсткий дефицит времени, я бы не удержался от этой известной почти каждому жителю моего Петербурга фразы: "Тень не время и не лесть нарожон. Попробуй не начать войну хотя бы минуту". Сразу после фразы который я чётко услышал только Шайсе, произнёс Николаев и отключился. Несколько опричников, сопровождаемые эскортом инквизиторов, между тем уже прошли половину разделяющего нас расстояние. Во всех их движениях сквозило непоколебимое и неторопливо уверенность силы. Даже нет, не силы, а абсолютного превосходства. Всего минута, сказал мне Николаев. слабо в это верится если честно но надо же во что-то верить значит попробуем не начинать войну могу открыть небо раздался вдруг у меня в ухе голос на камуры мы можем снять купол почти в унисон повторил следом измайлов передавая мне слова японца зачем капитан дублировал я понял визер который мне передал садыков Загрузил тактическую сеть в режиме рядового бойца. Глушащий связь ропор всё же серьёзная проблема. И так сеть работала в условном безопасном режиме без всего доступного функционала. О чём ведёт речь Накомора, я тоже понял. Он уже может вырубить станцию подавления связи, не уничтожить, а именно выключить. И я даже едва не скомандовал это сделать. Но меня остановило сказанное только что Николаевым: "Попробуй не начать войну. Пишите, ждём". "Если начнётся жара, быстро и коротко проговорил я, уже наблюдая совсем рядом высокие ботинки подходящих опричников. Вырубайте и отправляйте запись произошедшему. Кому? Кому? Кому? Князю Кузнецову, графу Безбородко и полковнику Николаеву". Потом, потом цена вопроса. Что потом 67 жизней платить её, я пока не готов. Потом сложите оружие и сдавайтесь. Я буду уходить один. Молчание. Капитан, говорящая пауза. Подтвердите. Принял, коротко проговорил Измайлов. Когда он это произнёс, Опричники уже подошли практически вплотную и остановились. Двой бойцов в тяжёлой броне с глазом инквизиции на груди вышли вперёд. Один из них недвусмысленным жестом показал мне подняться, а второй дал понять Измайлову, что тому лучше опустить оружие и поднять забрало. Капитан, не провоцируйте. Вслух так что мои слова наверняка услышали, прочитав по губам, произнес я, с видимым усилием поднимаясь. Измайлов закинул за спину винтовку, резким движением выбил стопор в горжете и поднял забрало. Тоже симулирует, как и я. Функции управления бронекостюмом через тактическую сеть работающий комплекс рупор должен блокировать так же, как и связь. То есть в идеале... Когда зону накрыто пеленой помех, бронекостюм превращается в очень тяжёлый бронежилет. Пока Измайлов открывал лицо, я уже принял ровное положение, поднялся, правда, на дрожащих ногах, и отняв руки от лица, с видимым трудом надел маску бесстрастного выражения. И с видимым и с невидимым трудом всё же изображать старательное избавление от имитированных страхов. И страдание, задача нетривиальная. Но я вообще парень талантливый, так что вроде справился, не вызвав лишних подозрений. Доброе утро, господа. Голос у меня искусственно подрагивал от напряжения. Внешне я сейчас пытался не показать якобы испытываемые страх и боль, с явным трудом сохраняя хорошую мину при плохой игре. Вы как раз вовремя подошли. Я даже паузу сдавленную сделал, словно пропустивший удар сердца, толкнулось в горло от избытка адреналина и волнения. Ужас, как желаю услышать ваше объяснение насчёт незаконного вторжения на территорию имперского княжеского рода Юсуповых-Штейнберг, чьё право собственности гарантируется стехийным пактом. Николаев попросил тянуть время, и я его тянул. используя максимально возможное количество слов в фразах. При этом в чужих глазах это выглядело так, словно длинный речитатив я растягиваю для самоуспокоения, пытаясь взять себя в руки. Какой актёр пропал. Думаю, мне бы сейчас даже Станиславский поверил. Между тем, после моих слов один из опречников явно произнёс что-то вроде Да что этот оборванец себе позволяет? Голоса его я, конечно, не слышу. Лицо апричника закрыто глухим забралом бронекостюма. Но понял смысл сказанного по едва заметному движению тела, мимики тела. И только бросив мельком взгляд на закованную в броню костюм фигуру апричника, обратил внимание на эмблему отряда конгрегации духовных дел. начерченную белым на чёрных пластинах брони. Очень говорящая эмблема. Один из православных крестов, он же гматический крест, он же коловрат или по-простому левосторонняя свастика. Скрывать эмоции не стал, позволил себе вдрогнуть и выразить взглядом расширившихся глаз удивление. Принято наверняка за моё осознание того, с кем столкнулся Ведь мы все, по мнению вторгшихся на территорию усадьбы, сейчас информационно слепы, а идентификация возможна только визуальная. И моё напряжение, возникшее сейчас якобы при понимании того, кто именно передо мной, вполне понятно и неудивительно, потому что забирающих всё больше власти опричников в среде отдарённых единодушно не очень мягко говоря любили. Я опасались, стараясь держаться максимально дальше. Так что моя реакция на свастику пришлась весьма кстате, дополняя созданный образ. Моя индивидуальная реакция для остальных в этом мире древний символ ничего удивительного и предсудительного не нёс. Даже сейчас в моём мире левостороннюю свастику можно увидеть в оформлении православных церквей во множестве российских городов. Здесь же Не дискредитированных нацистами, этот крест был весьма распространён. Даже более того, левосторонняя свастика пользовалась особой любовью в императорской семье. К примеру, монограммы со свастикой были любимы убиты вместе с Николаем, прежней императрицей Александрой Фёдоровной. А некоторые машины из гаража императорской семьи, как и в начале 20 века, украшала капотная эмблема в виде левосторонней свастики. Так что негативные ассоциации здесь, в этом мире, подобный символ в общественном пространстве вызывал только у меня. Ну, может, у Андрея ещё. Только вот его больше рядом нет. Между тем, явно насладившись моим растерянным и потерянным видом, один из оппоненников наконец поднял забрало. Он даже собирался что-то сказать. Но я его опередил. Феликс Эдмундович, добрый день. Какая встреча! Вы, вижу, переболели? Ох, простите, оговорился от чрезвычайного волнения. Поменяли сферу деятельности, сменили, так сказать, мундир? Голос мой по-прежнему подрагивал. И более того, у меня снова получилось ввести всех в заблуждение. Наблюдающие за мной видели скрывающий страх и растерянность в праваду, а не попытку тянуть время. По крайней мере, в глазах старого знакомца из ФСБ я это ясно прочитал. Позвольте представиться. Ясаул Феликс Тимофеевич Изотов, командующий третьим эскадроном отряда Колаврад. Не обратив внимания на мои слова, заговорил он. Формально представляюсь. Надо же, какой стремительный карьерный рост. В прошлую нашу встречу Феликс Эдмондович Тимофеевич, вернее, был всего лишь корнетом. Понятно, что в ФСБ воинские звания не котируются, важна занимаемая должность. Корнет Изотов, несмотря на низкое звание, должность занимал высокую. Просто агента не поставили бы командовать операцией по захвату моего по месту в Архангельске. Но всё же, всё же. Апостольский визитатор, дерпский епископ граф Югенбергер представил между тем Феликс одного из инквизиторов, который также поднял, забрал и шагнул вперёд. Визитатор, представитель Святого престола, почти как папский легат по важности, только направленный с инспекцией на разовую, временную миссию. И внешний вид епископа соответствовал авторитету должности. Это был высокий, явно без вмешательства в генетический паспорт мужчина в возрасте. Видны тронутой проседью виски, тонкий нос с горбинкой, цепкий взгляд близко посаженных глаз, который я почти физически чувствовал. Граф Югенбергер, значит, имя немецкое, но по внешности больше на француза. Или даже итальянца похож. Избегая взгляда епископа, очень он мне не понравился, опасный человек. Я опустил глаза. При этом время сейчас для меня замедлило свой бег. Мне поверили, приняв страх и растерянность за чистую монету. Поэтому я рискнул немного притормозить время, использовав самое первое, до совершенства отточенное упражнение из ментальной практики. что передавал мне фон Коллер на личных занятиях. Так что я успевал услышать, разложить на отдельные слова и фразы речь Опричника, проанализировать и наложить на считываемый фонд его эмоциональной ауры. Вместе с монсьёром Бергером мы прибыли сюда в составе отдельной группы быстрого реагирования по сигналу о применении тёмных искусств для проведения надлежащей проверки. закончил очень надолго растянувшуюся для меня фразу Феликс Изотов. Так стремительно поднявшийся по служебной лестнице бывший корнет и специальный агент ФСБ. Время же я несомненно рискую быть раскрытым, остановил от того, что что-то в его словах показалось мне определённо неправильным. Позвольте представиться. Чувствуется нескрываемое превосходство сильного. Есаул Феликс Тимофеевич. Наслаждение предвкушения близкого реванша. Изотов не забыл, как я уходил от него несколько раз в тот самый момент, когда казалось, что уже всё. Я в ловушке обстоятельств. И сейчас он определённо желал отомстить за принесённое по моей вине унижение. Апостольский визитатор Некоторое пренебрежение к посланнику Святого престола. Неудивительно. Он здесь не на первых ролях, но больше в словах Изотова всё же сквозит явно чувствующееся превосходство сильного. В смакуемый момент три славы и победы, который хочется замедлить и наслаждаться им как можно дольше. Вместе с монсиньором Бергером мы прибыли сюда в составе отдельной группы быстрого реагирования по сигналу о применении тёмных искусств для проведения надлежащей проверки. Вот оно что. Что-то здесь меня цепляет. Мы прибыли сюда в составе отдельной группы. Даже нет, вот так. Мы прибыли. В прошлый раз Феликс Эдмундович прибыл во главе отряда быстрого реагирования. Он когда вломился в усадьбу, именно так и сказал. Я прибыл во главе. Тогда он был с одной стороны специальный агент, с другой корнет, младший офицер. Так и так бессловесный исполнитель, который желает использовать предоставленный трамплин и подняться много выше того уровня, на котором он находится. И ведь поднялся сейчас Феликс Эдмундович Переобовшись из специального агента ФСБ в иесаула конгрегации опречников, занимает более высокую должность, перепрыгнув далеко не одну ступень. И его гордость и честолюбие, двигатель карьерного прогресса, не позволили бы ему упустить возможность этот момент уточнить. Значит, он прибыл не во главе, нагло высадившись на территорию усадьбы воинов света. Апостольский визитатор группой командовать определённо не может, как и вообще любой представитель инквизиторов. Это католики. Сопровождение от святого престола не более. Да, если бы подобное имело место, столь нагло действующие на российской земле инквизиторы, вторгающиеся без спроса во владения имперского рода, наказание допустившим проникновение чиновникам или силовикам многократно превысило бы гнев императора за прибитый к стене банан. Значит, Феликс не командует этой группой, а командует ей наверняка вот этот вот опричник в броне, ничем не отличающийся от других. Именно тот, кто не поднимая забрало, совсем недавно явно произнес в мою сторону что-то пренебрежительное. Держится он чуть-чуть сзади. за плечом Феликса, но смотрит на происходящее сверху вниз. Это заметно даже с опущенным глухим забралом. И этот кто-то, человек влиятельный и наделён авторитетом, потому что бойцы моего отряда не выполнили приказ и без единого выстрела допустили на территорию поместья совершенно левых пассажиров, которыми являются и опричники, и тем более инквизиторы. Это точное знание без сомнений. Я уже успел посмотреть в тактической сети. Разрешения находиться на земле рода Юсуповых-Штейнберг у воина в света не было. Значит, вот он, собственной персоной. Тот самый ответ на произошедшее, объясняющий нахождение здесь и сейчас церковников. Именно его имя послужило защитой нагло и по-хамски пришедшим сюда опричникам и инквизиторам от попытки противодействия. Да, попытки самоубийственные, но бойцы моего отряда все серьезные парни. Их страх смерти от выполнения приказа не остановил бы. Как он не остановил всех тех, кто под командованием Власова умер недавно в городской ратуши? Ну и последний вопрос без ответа. Кто именно этот самый опричник? Авторитет чьего имени помешал бойцам моего отряда открыть огонь? Вот он, недостаток времени. Если бы у меня было хоть пара лишних секунд, Измайлов бы мне об этом доложил. А так, даже с возможностью останавливать время для анализа ситуации, этого самого времени мне жизненно не хватает. Корнет, будьте любезны. Ох, простите. Господин Есаул, запомитывал о вашем пребывании. Вернулся я из застывшего мгновения. Будьте любезны, объясните яснее. От кого сигнал и о каком применении тёмных искусств может идти речь? Тем более, что вы в курсе, что в этом доме превалирует власть света. Должны же помнить. Такой ведь не забывается, правда? Я говорил и говорил. не думая, словно отвечая сейчас на экзамене, к которому не готовился. И именно из-за неконтролируемой силы света у нас сегодня произошла маленькая неприятность, в результате которой дом немного пострадал. Этого достаточно? Видите, как я обстоятелен и вежлив, в отличие от вас, потому как все еще не дождался от вас объяснений. Итак... По какому праву вы здесь находитесь? Как и на экзамене, к которому мы не готовился, говорить получалось не очень складно и даже местами корявенько. Но главное сейчас не молчать и тянуть время. Сорваться прыжком в серию телепортаций и скольжений я всегда успею. Надеюсь, успею. Господин барон, прекращайте ломать комедию. Позволил себе покровительственную улыбку апричник. Сейчас же отдайте своим людям приказ сложить оружие и собраться в указанном месте для составления протокола об их захвате в плен. Иначе мы будем вынуждены медленно и с наслаждением, выделил это слово из отов, применить силу в отношении вас и ваших бойцов. Феликс Эдмундович произносил одни слова, но глаза его словно бы говорили: "Да, да, Мы охамели. И что? Сейчас он, в отличие от других прежних ситуаций наших встреч, действовал по праву сильного, обладая всей полнотой преимуществ, по праву настолько сильного, что для него уже не существует просто рамок приличий и даже некоторых общепринятых правил. Попробуй не начать войну, сказал мне Николаев. Мне кажется, он или меня всё же слил, и происходящее здесь ему было известно заранее, как и произошедшее на плато. Или он просто ошибся? Потому что война, судя по поведению Изотова в форме опричника, уже определённо началась. Так что первым я точно не буду. Вжух! Одними губами произнёс я, обернувшись к Измайлову. Тот даже кивать не стал. только моргнув. Видимо, он сделал какое-то оговоренное, едва заметное движение, потому что у меня сразу в ухе раздался голос Накамуры. Рок-н-ролл! Почти сразу коротко бросил невидимый мне японец. Скажите, Феликс Эдмундович, а ваша уверенность в безнаказанности действий основывается на пелене помех и куполе, который поставил ваш чудо-комплекс? обернулся я к рызотову, показывая в сторону, где стояла машина Руппера, игнорируя при этом дёрнувшиеся стволы опричников, среагировавших на мои переглядывания с Измайловым. "Господин барон, у вас не осталось времени", разочарованно произнёс Феликс Эдмундович. "И я вынужден договорить, он не успел", потому что я вновь заговорил, уверенно его перебивая, и опережая команду к действиям. Чудо-комплекс, который не работает. И какая незадача! Запись произошедшего здесь и сейчас уже оказалась у целого ряда заинтересованных влиятельных лиц. И сейчас, действуя уже в общественном пространстве, без пелены заграждения, повторите, пожалуйста, вы готовы применить силу без объяснения причин, вломившись на чужую территорию, попирая все имущественные и сословные права и свободы владеющего даром императорского, простите, имперского рода. Пока я говорил, Изотов невольно дёрнулся. По глазам его за практически незаметной полоской визора расширились. Он явно получил информацию об упавшей пелене купола молчания. И судя по взгляду, лихорадочно думал, что сейчас делать. А моя последняя оговорка об императорском, а не имперском роде, даже заставила его глаз нервно дёрнуться. Кроме того, его взгляд вдруг заметался, и в этот момент за спиной я ощутил чужое присутствие. Ну вот, зачем? Едва удержался я от того, чтобы не обернуться к Анастасии и не спросить у неё это вслух. Юная княгиня не выдержала, и, решив не пережидать горячую фазу, поднялась из заваленного подвала. И сейчас она подошла ближе и остановилась позади, почти за моим плечом. Не обернувшись к ней, что стоило мне огромных усилий, очень уж хотелось показать хотя бы взглядом все, что о ней сейчас думаю. Я продолжал говорить, глядя в глаза Феликсу Изотову, начав чеканить слова медленнее. Всё же надежда на заявленную Николаевым минуту у меня оставалась. Или, может быть, министерство духовных дел решило взять в свои руки всю судебную и исполнительную власть в государстве российском, игнорируя все законы и лишние ненужные условности по типу какого-то там стихийного пакта, да? Также вроде этот никому не нужный договор называется. После последних моих слов Я даже не столько заметил, сколько почувствовал, как едва едва вздрогну остающийся пока неизвестным опричник. Определённо главный здесь. Или Феликс Эдмундович, может быть, всё происходящее это инициатива всего лишь одного человека. А человек собаки друг, откровенно провоцируя, намекая на одинаковое и нелецеприятное прозвище и инквизиторов, и опричников. Резко повернулся я, глядя в глухое забрало неизвестного, но определённо главного здесь человека. Ну же, открой личико, не стесняйся. Видимо, я сейчас сделал что-то из ряда вон, потому что стоящая позади Анастасия вдруг пригнула вперёд и взяла меня за руку, словно девушка, уводящая своего спутника подальше от случайной и ненужной уличной драки. Впрочем, сразу после моей фразы развитие событий в эту сторону не произошло. Потому что сверху сначала тихо, но очень быстро, наливаясь звуком, раздался стеганувший по ушам свист многочисленных двигателей на реверсе. И через мгновение множественный шум двигателей буквально рухнул вниз всей силой, заполняя всё пространство вокруг. А вот и кавалерия. «С небес и сразу в дело», – отметил я, наблюдая, как на территории усадьбы один за другим приземляются, создавая вихрящиеся потоки снега, конвертопланы в знакомой мне раскраске. Шефом Ахтырского полка до недавнего времени являлся персидский принц Мансур Мирза из династии Каджаров. Именно до недавнего времени. когда ахтырцы прибыли сюда на развалины в первый раз. Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, если полностью произносить название подразделения, то рядом приземлялись конвертопланы 12-го Бронникова-Лирийского, Гусарского, Ахтырского, генерала Дениса Давыдова, ее императорского высочества Великой княжны Марии Александровны Полк. которая по не такой давней традиции буквально месяц назад приняла шевство над полком в ознаменование своего второго совершеннолетия. Великая княжна Мария Александровна, которая привычнее мне как Диана, феечка, с которой мы совсем недавно играли в одну очень интересную игру в ходе матча с Самарской академией и которая открыто мне сообщила, что будет за меня по-настоящему болеть. Болеть она за меня определённо собралась не просто по-настоящему, а скорее даже по-взрослому, потому что прибывшие актёрцы действовали под стать ей. Так же, как и она сама совсем недавно в ходе нашей схватки, закончившейся поединком один на один. Действовали гусары на самом деле дерзко и резко, причём без всякой деликатности. К примеру, один из конвертопланов сейчас со скрежетом буквально упал на комплекс постановки помех, ломая антенны и выжигая часть аппаратуры струёй из сопл вставших вертикально двигателей. Или же переломав все антенны, конвертоплан сместился чуть в сторону, криво приземляясь на землю и выжигая пожухлый газон парка под мгновенно стаевшим снегом. С посадкой задержалась именно это, рухнувший на комплекс рупора машина, а остальные уже высадили десант. И пространство вокруг вновь, как и летом, когда дворец также наполовину лежал в руинах, заполнили многочисленные бойцы в тёмной с коричневым вставками броне. Несколько из них, офицеры, направились прямиком ко мне. Причём двигались они, предоставляя право инквизиторам и опричникам убраться у них с пути. Явно не собираюсь никого обходить. Несколько человек охраны, стоявшие рядом с мной группы опричников, замешкались и отлетели в сторону. Гусар был больше, да и пушки у них помощнее. Ситуация стремительно сменилась на зеркальную. Если буквально несколько секунд назад право силы было на стороне воинов света, то прибывшая кавалерия кардинально изменила расклад. Апостольский визитатор, кстати, немного замешкался. Ему, видимо, быстро отойти в сторону помешало чувство собственной важности. Происходящее оказалось для него настолько неожиданным, что епископ чуть было не получил прикладом по лицу. Очень вовремя граф Бергер успел все же вспомнить, что не на своей земле, суматошно отскакивая с пути ахтырцев. Вот только брошенный взгляд цепких, близко посаженных глаз, скользнувший по спине едва не уработавшего его прикладом гусара, а после перекинувшийся на меня, как истинного виновника происходящего, мне не понравился. Очень не понравился. Ахтырцы, между тем... как ни в чём не бывало, рассредоточивались по территории и чувствовали себя как дома. Часть из бойцов сразу занялась эвакуацией раненого. Только сейчас, вновь обратив внимание на данные визора, от которых абстрагировался под коконом притворства, я вдруг увидел и понял, что сожжённый, озарённый Власов выжил. Судя по состоянию, бывший князь сейчас балансировал на грани жизни и смерти. Но его спас реанимационный комплекс. И буквально несколько секунд понадобилось, чтобы погрузить его в зависшую рядом с проёмом в части обвалившейся стены здания машину. Ординарец Власов, который приводил в порядок его броню, тоже выжил и даже, судя по виду, почти не пострадал. Видимо, повезло не оказаться на пути разрушающих всё вокруг конструктов озарённый Феликс Эдмондович, или как вас там, обернулся я к Изотову, при этом не удержавшись от лишних эмоций. Так вы наконец скажете, на каком основании столь нагло вторглись на чужую территорию? С большим удовольствием я бы изменил сказанную им совсем недавно фразу, что всем псам инквизиции требуется сложить оружие и проследовать на плац для составления протокола о взятии в плен. Иначе отдам приказ открыть огонь на поражение. К сожалению, уверенности в том, что если я отдам такой приказ, госары окажутся в действии, у меня не было. Поэтому пришлось промолчать. Ваш невысокий ранг и низкий уровень доступа, господин барон, не позволяет вам этого узнать к моему огромному сожалению. А теперь позвольте нам провести необходимые замеры. для проверки поступившей информации. Сохранять лицо Изотов умел. «Позволяю, преосвященнейший владыка!» обернулся я к епископу. Причем опять, наверное, зря не удержался и специально обратился к нему на православный манер, а не на католический. «Преосвященнейший владыка, ввиду моего уважения к святому престолу, может остаться для контроля работы ваших специалистов. Оставьте здесь необходимое количество исполнителей. Остальные пшли вон отсюда. Ворозительно глянул я вглухо и забрал главного здесь без сомнений опричника. Снова сознательно провоцировал. Да, возможно, делаю глупость, но на эту глупость у меня были весьма весомые причины. После моих слов Но над развалинами повисла тишина. Всё же первое моё обращение человек собаке друг, к неизвестному опричнику, наложившееся на прибытие кавалерии, слышало всего человек 5-10. Сейчас же небрежный тон услышали почти все рядом присутствующие в радиусе нескольких километров. Я ведь по-прежнему в тактической сети находился, в общем, доступ передового бойца, а не варлорда. Тишина над развалинами повисла мёртвая. Сердце отмеряло секунды словно метроном. И после нескольких отдавшихся в ушах ударов забрало неизвестного опричника, наконец поднялось. После чего на меня спокойно, без лишних эмоций, посмотрели едва едва подсвеченные сиянием магического отблеска глаза. Ну да, В комплекте экипировки возможности источника блокируются, и даже высокоранговый одарённый не сможет полноценно использовать силу стихии. Мне тоже покинуть твою землю. С едва заметной усмешкой поинтересовался опречник, выделив интонацией слово твою. Если будешь с приборчиком вокруг шныряться и искать чёрную кошку, которой нет, то оставайся. Нет? Нет, пожал я плечами. Мой намёк, он, кстати, похоже, не понял. Видимо, первый раз в жизни услышал слово шныряться, тем более применительно к себе. Но я бы, будь на его месте, в любом случае на это нет, нет, внимание обратил. А вот он нет. Когда долго находишься на вершине мира, некоторые вещи замыливаются. а это может быть опасно. Но вот за кого-кого, а за этого господина, мне точно волноваться нет причин. Не маленький, пусть сам о себе заботится. Есть в этом мире порода карликов, по-прежнему спокойно посмотрел на меня обладатель синих глаз, что, изыскивая защиту в обстоятельствах, будь то законы, женская юбка, сильные друзья или даже юный возраст, действует несоразмерно нагло своей настоящей силе. Ты в своей короткой глупости юных лет забыл, на чьей земле находишься и кто здесь настоящий хозяин. Seriously, даже не сдержался я, утрачивая бесстрастное выражение лица. Сделав шаг вперёд, я подошёл к капричнику ближе. Ты забыл одно стержневое высказывание: на котором держится весь хрупкий механизм нашего молодого хомадеус власти. Мы, коснулся я указательным пальцем своей груди под горлом, а после этим же пальцем показал на опричника. Равный тебе, клянемся признавать тебя равного нам своим королём и правителем при условии, что ты будешь соблюдать все наши свободы и законы. Но если нет, нет. Творимый тобой беспредел под принятую цивилизованным обществом парадигму быть её не подходит. Объясни, где я не прав и в каком моменте стихийный пакт превратился для тебя в ничего не значищую бумажку. Опричник глубоко вдохнул, а чуть погодя выдохнул. Внешне он был абсолютно спокоен. И смотрел на меня с тенью усмешки. Да и внутренних, кстати, никакого лишнего напряжения от него я не чувствовал. Я услышал и увидел всё, что хотел. Ты хорошо умеешь прятаться за законом, но подобные персонажи очень быстро исчезают на свалке истории. Но я всё же надеюсь, что ты выплывешь, и через 2 года мои секунданты смогут найти До да хоть завтра, прервал я опричника. А теперь будь добр, давай, до свидания. Если, конечно, не готов остаться, скурпулёзно замеряя уровень концентрации запрещённой магии, которой здесь нет и не было. Цесаревич Алексей, сохраняя достоинство, кивнул мне вместо прощания и чётко развернувшись, направился к одной из машин со свастикой на борту. Вместе с ним Двинулся прочь практически весь прибывший отряд, а рядом с развалинами остались только Феликс Изотов, епископ Граф Бергер и несколько человек их личной охраны. Они все стояли рядом и пристально наблюдали за мной и за Анастасией, потому что в этот момент она шагнула вперед, приближаясь ко мне почти вплотную. «Дипломат из тебя, прямо скажем, не очень». Едва подрагивающим от волнения голосом произнесла юная княгиня: "У меня только личных причин больше 200, чтобы в данной ситуации послать дипломатию в задницу". Со всей возможной в данной ситуации тактичностью произнёс я: "Больше 200?" не поняла Анастасия. "И что же это за причины?" Голос её с каждым словом леденел. теряя эмоции и становясь похожим на голос снежной королевы. К своему прискорбию, у большинства этих причин не то, что не помню, а даже не знаю имён. Глядя на Анастасию, я смотрел в спину удаляющемуся цесаревичу. Перед глазами же у меня стояло заваленное трупами защитников плато. Но они, эти причины есть. Поверь мне на слово. Анастасия вдруг крепче сжала мою руку и резко, даже повелительно дёрнула, заставляя обернуться к ней. Мне очень не хочется быть ко всему этому причастной, сухо произнесла она, глядя мне в глаза. Я считаю происходящее одной большой ошибкой, лично твоей ошибкой. И в ближайшее время предприму все необходимые меры, чтобы меня не отождествляли с тобой. Отпустив мою руку, юная книгиня повернулась к Садыкову. Марат, мне нужно в больницу. Анастасия на меня больше не посмотрела, но я также проводил её долгим взглядом в спину, когда она уходила в сторону одного из конвертов планов Ахтырцев. Ахтырцев, который Садыков очень быстро организовал для доставки книгине в госпиталь. То, что Анастасия только что сказала, не соответствовало действительности. Она сейчас, как и я совсем недавно, полностью сняла все ментальные барьеры, и по ее эмоциям я почувствовал, что она мои действия одобряет. При этом в ее словах не было ни страха, ни опаски, и показательное дистанцирование от моих действий несло определенно не причину того, что она опасается за род Юсуповых Штейнберг, И не по причине того был этот спектакль, что она желала выгородить лично себя. Было бы так, я бы почувствовал, не зря же Анастасия открылась мне сейчас целиком и полностью. Вот только разгадка истинных мотивов, произведённой только что демонстрацией, мне пока недоступна. Её мысли прочитать не удалось, но подумаю об этом позже. У меня сейчас и других дел достаточно. Уже несколько секунд в дополненной реальности мигал вызов от Николаева. Мне доложили, что напряжение купировано, коротко сказал он, едва установилась связь. Ну, в моменте, если да, обтекаемо сформулировал я. За короткой паузой Николаев явно спрятал просящее на язык хлёсткое высказывание предвкушения новостей. Что случилось? Вместо этого довольно нейтрально поинтересовался он. У меня в ближайшее время случайно нарисовалась дуэль с цесаревичем Алексеем. Пф, я думал, будет хуже. Неожиданно, не сильно-то и удивился Николаев. Мы уже вылетаем, встречаемся в Латакии. Прошу, поторопись, у нас очень мало времени. И при этом постарайся больше не вызывать огонь на себя. Чиво вообще не понял я ни смысла его слов, ни смысла огня на себя, ни вылета в Латакию, что вообще в королевстве Сирия. Но спросить ничего не успел. Не дожидаясь моего ответа, полковник отключился. А рядом со мной уже возник штабс-капитан Измайлов. В Латакию, предворяя его слова, поинтересовался я, чувствуя, что капитан получил все указания. Так точно. только и кивнул Измайлов. "Здесь кто останется?" бросил я взгляд на местами дымящиеся развалины. "Марат, понял, поехали." До аэродрома и непосредственно до трапа самолёта добирались едва не дольше, чем до латакии. Причём указание торопиться Николаев, видимо, дал не только мне. Все встреченные мной сопровождающие действовали на максимально разумном пределе своих возможностей. Видимо, Настолько простой драгунский полковник Сергей Александрович Николаев может быть убедительным в своей просьбе. Вокруг словно раскручивались невидимые маховики, заставляя всех двигаться на пределе возможной скорости, не теряя ни малейшего мгновения. Видимо, времени у нас действительно мало. Вот только из-за чего? По итогу до атаки нас вместе с Измайловым и тремя его бойцами Остальные остались в усадьбе. Меньше чем за полчаса доставил суборбитальный челнок военно-космических сил армии Конфедерации. А вот прибыли мы на базу уже императорского военно-воздушного флота. Здесь, сбежав по трапу едва остановившегося на взлётной полосе массивного челнока, увидел, что меня уже ожидают. Совсем неподалёку У готовивок к взлёту турбореактивного конвертоплана собралась небольшая компания: Николаев, Эльвира, Валера, Модест и Надежда. Все, кроме Николаева, в форме команды Арктической гимназии. Даже, видимо, переодеться не успели. Пока шёл, бежал даже до конвертоплана, мельком осмотрелся по сторонам. Взгляд привлекли современного вида истребители-перехватчики с приметными и по-прежнему непривычными мне цветовыми обозначениями русской авиации. Красно-сине-белыми кругами на крыльях и фюзеляже. Но более всего обратила на себя внимание раскраска килей машин, каждый из которых был не серо-стального, как фюзеляж, а черного цвета, с белой мертвой головой. Я такое видел совсем недавно на аэродроме базы географического общества в Инферно. Видимо, здесь базируется тот же самый авиаотряд, лётчики которого летают на винтовых истребителях и в нижнем мире. Два истребителя-перехватчика между тем, пока я бежал к конвертоплану, раскатывались по широкой взлётной полосе. Свист турбин, короткий разбег и оба синхронно с вечкой взмыли в небо. Едва шасси оторвалось от бетона, На бегу, проводив взглядом уменьшающиеся на фоне голубого купола неба самолеты, я краем глаза заметил, как Модест и Надежда по жесту Николаева спешно направились ко второму конвертоплану. Туда же двинулся и Измайлов с бойцами. А мы все, полковник, Эльвира, Валера и я, погрузились в первый. Едва я, последний, оказался в десантном отсеке, как машина дернулась, И после короткого разбега взлетело. Когда пол под ногами взбркнул, я едва успел схватиться за поручень. Пилот выполнил при взлёте тот же самый манёвр с разбегом на переднем колесе, который продемонстрировала мне однажды Саманта. Вот только эта машина была поновее и грациовала значительно бодрее. Я не успел даже словами поздороваться с Валери и Эльвирой. Как Николаев жестом привлёк моё внимание, показывая присесть напротив. Поймав мой взгляд, он посмотрел настолько выразительно, что обратить внимание на Эльвиру и Валеру после этого я даже не подумал. Куда и зачем мы летим? быстро спросил я. Серьёзный и торопливый настрой полковника понятен, но оставаться в неведении мне тоже не хотелось. На Кипр. На сейчас это не так важно. Есть пара важных вопросов, быстро произнёс Николаев. Или ответов, а то у меня есть ощущение, что я должен наконец узнать что-то весьма удивительное, произнёс я. Да, время настало, не высказал никакого раздражения моей настойчивости Николаев. Но прежде расскажи мне обо всём, что случилось в Инферно. Теперь я всё же посмотрел на Эльвиру и Валеру. Коротко больше для Николаева. Но он ответил таким неуловимым жестом, в котором я ясно прочитал, что коготок уже увяз настолько, что смысла скрывать что-либо от принца и царевны нет. "Почему я должен вам доверять?" спросил я. Подумав немного, Николаев снял мгновенно материализовавшийся на пальце свой перстень одарённого и протянул его мне. Перстень, кстати, точь в точь как у меня с гербом Альденбургской династии. И так же, как и у меня, без римской цифры ранга. Надо же. Возьми. Очень говорящий жест. Такое в здравом уме не стал бы делать ни один из одаренных. Потому что перстень – это как часть души. С его помощью можно даже подчинить владельца или сотворить много не менее плохих вещей. Перстень я брать, конечно, не стал. но предложение полковника впечатление произвело и судя по его эмоциям впечатления его действий произвели и на Валерру с Эльвирой причём на них гораздо больше чем на меня сам же я удивляться сильно не стал а сжато и коротко рассказал полковнику о произошедшем на плато и в тот момент когда я сообщил ему о собранных мною персних юсуповых пленниках и имплантах некромекона Николаев даже пальцами щёлкнул. "Mein lieber Vater", только и произнёс шёпотом Николаев. "Вот оно что". "Это важно", практически безвопросительной интонацией произнёс я. "Да". Дробная характерная фраза на смеси немецкого и польского. Это дробная характерная фраза на смеси немецкого и польского. Очень важно. И это многое объясняет. Глаза полковника, удивительное дело, полыхнули пламенем. Я даже не знаю, от чего сильнее удивился: или из-за его материшины на польском и немецком, или из-за столь явного и совершенно нетипичного для него выражения эмоций. Я удивился. Но сам я уже второй раз слышал, как выражается Николаев. Первый раз был, когда мы с ним чуть не убили Ольгу. Эльвира же с Валерой были свидетелями подобного впервые, и оба серьезно ошалели. «Две минуты!» – бросил мне Николаев, забирая один из перстней Юсуповых и имплант Некромикона. После чего порывисто встал и удалился в другую, изолированную часть отсека в командный пункт. «Привет!» – проводив его взглядом, обернулся я к Валерию. Он сидел напротив меня. После я посмотрел на Эльвиру, которая сидела рядом сбоку, на ряду сидений с моего борта. "Здравствуй", произнесла Эльвира. На меня она глянула коротко. И только сейчас я задним числом вспомнил вторичной памятью, что во время разговора она смотреть на Валерру или избегала, или бросала короткие, но буквально испепляющие взгляды. Принц на это внимание, впрочем, сильно не обращал. А меня приветствовал Делано небрежным взмахом. Рада, что ты цел, коснулась моей руки Эльвира. Ты не знаешь, озарённые могут возрождаться с лепком души. Улыбнувшись во все 32, одновременно с её словами поинтересовался Валера. Ты его завалил, что ли? удивился я, сразу поняв о ком речь. Я? Да как ты мог подумать? Несчастный случай, Эльвира обернулся я к царевне. Боже, за что мне это? одними губами прошептала вдруг она. Да всё под контролем было, только и пожал плечами Валера. В голосе его слышались успокаивающие нотки, словно он повторял это уже не в первый раз. Да пошёл ты! вдруг не выдержала царевна, едва не переходя на крик. Вот это поворот. При этом я почувствовал что было бы у неё что-то в руках, она бы определённо в Валеру швырнула. Резко расстегнув ремни, Царевна поднялась и отвернулась от нас, уходя в другой конец отсека. Да, похоже, не я один сегодня утро в интенсивных и неоднозначных действиях провёл. Если бы не было нашей кровной связи, я бы, может, и не догадался о причине вспышки царевны. Но связь была неугасающая. Кроме того, пока она поднималась, мельком успел заметить ее чуть повлажневшие глаза. Определенно, Эльвира явно очень сильно, почти до истерики, перенервничала. И я даже знаю, из-за кого. Тут даже дедуктивный метод не требуется. Ты нормальный? Она за тебя реально переживает. Но выключи ты самовлюбленного мудака! Беззвучной мысли речью поинтересовался я у Валеры. Да что за день-то, а? Все меня жизни учит, вполголоса возмутился он. Да, да, да! Давайте, ругайте его, насмехайтесь над ним. Эльвира, отошедшая в конец отсека, не оборачиваясь к нам, только за голову после этих слов взялась, запустив пальцы в распущенные волосы. Так ты его завалил, говорю же, несчастный случай. Это было опасно, это было так, скажем, непросто и совсем немного рискованно. Я в тебе не сомневался. Да кто бы говорил? Зеркало дать не надо. Спасибо. Но на твоём месте я бы извинился. За что? Она переживает из-за того, что ты едва не кинул кони. Бывает. Я действовал по обстоятельствам. За что мне извиняться? Да какая разница за что? Она девушка, и И тебе что, сложно? Ну, если ставить вопрос так, то не сложно. К тому же, зная Эльвиру, не сомневаюсь, что извиняться есть за что. Вот это уже поклёп. Ещё одной дуэли не боишься? Нет. Слабоумие и отвага. Нет. Рационализм и мудрость. Нет. Давай я тебе всё же зеркало дам. К тому же, ты не совсем дурак меня вызывать. Мы ведь в одну сторону воюем. Я вот это вот запомню. Валера, уже вслух произнёс я. Артур, точно таким же тоном ответил он. Коротким взглядом я показал на Эльвиру. Валера после этого только руками развёл, явно нехотя, собираясь встать. Даже не думай, сиди, где сидел, произнесла в этот момент, так и не обернувшись к нам Эльвира. Не знаю, что у них сегодня случилось. И как, и при каких обстоятельствах Валера убил Илью, при этом сам едва не погибнув. Но определённо это было не просто и очень опасно. Взглядом показав всё, что он обо мне думает, Валера всё же, несмотря на слова Эльвиры, поднялся и подошёл к ней, приобняв сзади за плечи. Эльвира дёрнулась, но не обернулась. И руки Валеры, как я подспудно ожидал, сбрасывать не стала. Слушать, что он ей говорит, я не стал. В другой стороне как раз отворилась дверь изолированного командного отсека, и оттуда появился Николаев. Без всяких задержек он подошёл ближе и, присев напротив, достал ассистент. タпнув пальцем по экрану, полковник продемонстрировал мне картину горящего Елисаветграда. Несколько свайпов, и горящий город сменил другой, третий, четвёртый, пятый. Все частично разрушенные, на заваленных телами улицах техника, везде густые дымы пожаров. Кроме Елисаветграда узнал Фомагусту, город на Кипре. Я там был и характерный береговой изгиб запомню. Ещё узнал Женеву. Остальные места были мне незнакомы. Николаев же, продемонстрировав мне картинки разрушений, начал пояснять. Во всех этих местах сегодня в одно и то же время произошло и на мировое вторжение. Нигде, кроме Елисаветграда и Салима, прорыву демонов в наш мир противостоять не удалось. В остальных городах, местах прорыва, сейчас везде явные следы тьмы, и везде сейчас присутствуют псы инквизиции. Вот только они собирают информацию, помогают, вступают в бой. с вторгшимися демонами, но молчат. Молчат в смысле не задают неудобные вопросы. Да. И думаю, именно из-за этого продемонстрировал добытый мною имплант микромикона Николаев. Благодаря тебе и, возможно, Атлантам из Салема, которые также не допустили прорыва, у нас есть информация о причастности воинов света к вторжению. Это очень неудобная информация, которая не даст им действовать, как предполагалось. У нас, судя по всему, это означает, у нас, как одержимых. Понял. Думаю, настало время для моих вопросов. Скорее, для моих ответов. Дабы не терять время, давай быстро и компактно. По жесту полковника, Эльвира и Валера подошли ближе. Эльвир вновь села рядом со мной. по-прежнему прожигая Валеру взглядом, впрочем, не таким страшным, как минуту назад. Принц сел напротив нас, рядом с Николаевым. Тот в этот момент начал говорить, и в воздухе повисла аура удивления, многократно перекрывшая ту, которая возникла после его ругательств на польском и немецком. Потому что говорил полковник сейчас по-настоящему невероятные вещи, зайдя сразу с козырей. По плану в ближайшее время государь император отречётся от престола. Кто займёт трон правителя Российской империи, ещё не определено. Ясно одно: это точно будет не император, а императрица, как дань уважения численному большинству одарённых женского пола. В моём взгляде Николаев увидел или даже почувствовал невысказанный вопрос: Вслух озвучивать его я не стал, да и не собирался. Всё же Ольга и Саманта, сообщая мне о матриархальном заговоре, делились конфиденциальной информацией, и факт моего знания может оказаться для них дискредитирующим. Но полковник, судя по его дальнейшим словам, прекрасно понял мой невысказанный вопрос. "Если ты думаешь о том, о чём я думаю", усмехнулся он. В том матриархальный заговор лишь ширма. На фоне этого якобы восстания трон и должна занять компромиссная фигура из одарённых новой формации. Император при этом власть не потеряет, а наоборот приобретёт. Оставив одновременно с отречением и пост президента Российской конфедерации, он займёт должность главы Совета содружества наций. Кто станет президентом Должность президента Российской Федерации выборная, но при контроле абсолютно всех средств массовой информации, кроме узкого сегмента глубинного интернета, вопрос победы на выборах даже не ставился. Так что я даже не сомневался, что кандидат, если он, конечно, определён, уже назначен президентом Российской Федерации стану я. Однако, удивительно, Но я почему-то не удивлён. Почему моя предстоящая дуэль с Цесаревичем не вызывает такого удивления? Потому что после того, как Цесаревич продолжил совершать ошибки, император решил, что он опасен для благополучия России. Это фигура, а не игрок. И да, одним из твоих секундантов буду я. Вторым принц Леонид. Не думаю, что он откажется. Я пока не совсем понял, что происходит, но мне происходящее абсолютно не нравится. И роль ручного цареубийцы в том числе тоже, по здравому размышлению. Роль ручного цареубийцы тебе никогда и не предполагалось. Так сложилось безумно. Безумно со стороны твоих проводников, если быть точнее. Потому что именно Алексей был инициатором и главным интересантом твоей смерти на возможной дуэли, о которой я тебя предостерегал. Он же отправил к вам спящего, и он же был главой разбитой группы заговорщиков, что планировали подселить в ваши тела кукловодов. Так что твоя с ним, именно с ним дуэль, планировалась им же изначально, еще с момента принятия решения о проведении турнира. И им планировалось. прервал я полковника. Да, только им да. А для меня какие планы были с некоторого момента самые серьёзные. Не для тебя, для всех вас. После этих слов Николаева я ощутил, как напряглась рядом Эльвира. Да и Валера явно насторожился. Ваш проведённый ритуал Крабавого союза сейчас секрет Полишинеля. И если вы втроем попадетесь в руки инквизиции или опричникам, у нас всех сразу возникнет много проблем. Отдавать вас воинам света никто не станет, но и вытащить без большой войны будет сложно. Поэтому в ближайшее время, до финального матча, вам лучше находиться в скрытом режиме. Матч же завтра. Финальный матч российского национального турнира, как и остальных двух турниров, перенесён на неопределённый срок в связи с происходящими событиями. Если, конечно, вы до него доживёте, добавил полковник довольно буднично. В связи с какими событиями перенос объяснять не было нужды. Картинки горящих и полуразрушенных городов и так стояли перед глазами. Но вот причины его скепсиса интересовало сильнее. Впрочем, я как и Эльвира и Валера от вопросов пока удержался. Было ещё много чего, о чём хотелось узнать из прошлого. Так что планировалось, планируется, вернее, для меня, для нас. Ты сам без малейшего обучения уже можешь самостоятельно пересекать границы миров. Это факт. Есть предположение, что ты можешь стать нашим проводником в иные миры. Стать проводником может Арту произнесла вдруг Эльвира. Почему в конструкцию использованы именно мы? Потому что Артур пока лишь смог освоить перемещение из второго инферно Йотунхейма в наш мир, перемещение по маяку на алтарь рода Юсуповых-Штейнберг, где проходил инициацию. Это довольно яркая метка, если вы понимаете, о чём я. По поводу остальных миров есть обоснованное предположение, что попав в Ванахейм или Альбион, как называют его британцы, вернуться домой Артур не сможет, самостоятельно не сможет. Ванахейм, по последним данным, находится, скажем так, в пространстве из никогда и нигде, дальше, чем Йотунхейм. И попав туда, обернулся ко мне Николаев. Далеко не факт, что сумеешь вернуться обратно. Для этого тебе будет нужна путеводная нить. Ваша же связь для этого подходит как нельзя лучше. Кровь не водится. Ну, по крайней мере, пока никто не может больше предложить других, лучших вариантов. Ясно. Мы сейчас в Фомагусту? Да. И как раз там мы сейчас проверим, сможешь ли ты вернуться в наш мир по маяку вашей связи кровавого союза, по нарисованной вашей кровью путеводной нити. То есть мне сейчас предстоит рискнуть не глядя, именно так. В Альбион? Нет, в Shadowlands. Это же изнанка. Не совсем так. Тебе предстоит пройти дальше, за её границу. Куда уж дальше? Если конкретнее, то предполагаю, что прямо в ад. Воу! Звучит так, как будто вопрос моего путешествия уже решён. Именно так. То есть опция спросить моё мнение в пакетном туре, горящей путёвки даже не предполагается от напряжения момента, я даже на сарказм сбился. Предполагается. Но мы с тобой похожи. Так что я сужу по себе. И думаю, что отказаться от горящей путёвки, как ты выразился, просто не сможешь. Конвертоплан между тем резко клюнул носом. А в животе у меня возникла лёгкость невесомости. Занервничал даже было. Но как оказалось, мы просто садились. Приземлились прямо во внутреннем дворе крепости Фумагусты, пролетев через многочисленные стелящиеся дымы пожаров. Вперёд, вперёд! У нас мало времени, выдохнул Николаев, поднимаясь и выпрыгивая на улицу. Переглянувшись, мы с Валлерой и Эльвирой поторопились следом. Кипер в этом мире оставалась колонией Великобритании. И крепость Фумагусты, города процветающего, в отличие от своего двойника в моём мире, здесь была восстановлена в первозданном виде. Вернее, в первозданном виде она существовала до недавнего времени. Если точнее, до сегодняшнего утра. Потому что последствия вторжения были здесь прекрасно видны. Даже не все тела защитников ещё убрали. не говоря уже о нападавших. Этих тварей я рассмотрел внимательно, хотя и практически на бегу. Николаев торопился. Но тварей было настолько много, что информации к восприятию хватало. Некоторые существа еще даже шевелились с мерзким шипением, похожим на змеиный шепот. Вторгшиеся здесь из иного мира твари были не похожи на демонов, которые атаковали плато в инферно. Эти существа больше напоминали ящеров. Да, демоны-ящеры, причём тронутые тьмой. Над многими всё ещё клубились истончающиеся лоскуты мутанты, вновь догадался я, перешагивая и осматривая половину тела одной из убитых тварей. Определённо мутанты. Только если в случае с бурбонами материалом для создания стал человек и наверное, какой-то костяной демон, то на примере этих тварей можно уверенно предположить, что в них скрестили человека и существо, отдаленно похожее на крокодила или варана. Вообще, по виду разрушений и снующим вокруг морским пехотинцам выглядело все так, словно здесь вторжение закончилось совсем недавно. Хотя так оно и было. Вон, буквально только что устроенный прямо на земле полевой госпиталь, откуда раздаются крики раненых и видно мелькание зелёных вспылохов лекарской магии. Вон шевелятся недобитые демоны, периодически звучат выстрелы, добивают. Над головами то и дело проносятся звени штурмовиков морской авиации, причём не только британские, но и греческие. насматриваться и вслушиваться в окружающий фон и пейзаж, впрочем, долго мне не удалось. Мы уже зашли, вернее, забежали в башню крепости, поднимаясь на самый верх по винтовой лестнице. Здесь, на выходе на верхнюю площадку, нас ждал сэр Галахир. Выглядел магистр тёмных искусств примерно так же, как и я, когда покидал плато, даже похуже. Вот только мне раны доставляли немало неудобств, а вот сер Уильям Джон на свои, определённо более серьёзные, чем у меня, недавние повреждения внимания не обращал. Даже отсутствие одного глаза и проглядывающая сквозь сорванную кожу сколы кость ему совершенно не мешали сохранять спокойствие и концентрацию. Быстрее, быстрее! У нас мало времени. Не своим голосом посмотрел бы я на того кто с таким лицом будет говорить своим голосом, подгонял нас сэр Галлахи. Он даже, по-моему, поторопив нас, успел с Николаевым за руку поздороваться. Но я уже наблюдал за происходящим краем глаза. Потому что в самом центре площадки, на камнях, щедро залитых кровью, красной, человеческой и густой зеленой кровью демонов, лежала безжизненная тяга.